«Справка» «В ответ на ваш запрос сообщаю, что литературную работу я начал рано, лет 20. «Меня влекла к ней природная склонность» поводом послужила любовь к женщине по имени Вера. Она была проституткой, жила в Тифлисе и слала среди своих подруг деловой женщиной, брала в заклад вещи, покровительствовала начинающим и при случае торговала в компании с персами на Восточном базаре. Каждый вечер выходила она на Головинский проспект и рослая белолицая плыла впереди толпы, как плывет Богородица, на носу рыбачьего баркаса. Я крался за ней безмолвно, копил деньги и, наконец, решился. Вера запросила десять рублей, прижалась ко мне мягким большим плечом и забыла обо мне. В харчевне, где мы ели люля-кебаб, она, разгоревшись от волнения, убеждала кабачика расширить торговлю, переехать на Михайловский проспект. Из харчевни мы отправились к сапожнику за туфлями. Потом, оставив меня одного, Вера пошла к подруге, у которой были Кристины в тот день. В двенадцатом часу ночи пришли мы в гостиницу, но и там нашлись дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Вармавир. Вера тискала коленями ее чемоданы, заворачивала в масляную бумагу пирожки. Старуха с рыжей сумкой на боку и в газовой шлепенке ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Я ждал Веру, в ее номере, заставленном трехногими креслами, с глиняной печью и сырыми углами в разводах. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи, каждая умирала по-своему. Чужая жизнь шаркала и разражалась хохотом в коридоре. Прошла вечность, прежде чем явилась Вера. — Сейчас сделаемся, — сказала она и прикрыла за собой дверь. Приготовление ее были похожи на приготовление доктора к операции. Она зажгла керосинку, поставила на нее кастрюли с водой, перелила согревшуюся воду в кружку, от которой отходила белая кишка. Она бросила кристалл в кружку и стала стягивать с себя платье. — Проводили Федосию Маврикиевну, — сказала Вера. — Поверишь, она нам как родная была. Старушка одна едет, ни попутчика, никого».